Элла знала их всех в лицо. В случае опасности она обороняла коз от хищников. Нужно сказать, что для тех мест этот рассказ — обычный факт. Местное население Южной Африки, оказывается, уже более ста лет приручает и использует павианов как бесплатных пастухов-коз. Что же касается волка, его как будто в друзья человека никак не запишешь. И не только люди — но и животные всегда готовы вступить в бой с этим хищником. Лось, например, может выдержать нападение целой стаи волков, нанося им смертельные удары рогами и острыми копытами. Однажды в Западной Сибири был убит зимой лось, на передней ноге которого, как огромная муфта, красовалась замерзшая росомаха. Видно, она рискнула напасть на Сахатова, но просчиталась. Лось пробил ее насквозь. Даже корова, защищая теленка, переходит к активной обороне, пытаясь взять волка на рога. Осенью 1964 года на пастбище совхоза имени Касумова в Азербайджане к стаду молодых буйволят стали приближаться волки. По соседству паслись взрослые буйволы. Услышав рев малышей, они бросились к ним, и угрожающим мыча окружили буйволят плотным кольцом, выдвинув вперед мощные рога. Ни один волк не отважился начать битву. Стая хищников отступила и скрылась в камышах. Иногда животные приходят на помощь и человеку. В 1964 году, В горах Киргизии пастух перегонял на альпийское урочище стадо яков. Внезапно появились волки. Безоружный пастух не мог противостоять одиннадцати голодным хищникам и бросился в центр стада. Яки окружили его плотным кольцом, выставив вперед крутые рога. Волки скалились, метались из стороны в сторону. Один, самый отчаянный, бросился вперед, но мощным ударом рогов был отброшен на скалу с распоротым брюхом. С стая обратилась в бегство, Живая крепость выдержала осаду. В борьбу с волками вступают и лошади. Табунщик совхоза «Сочинский» в Целиноградской области в саду Абулкасымов специально обучил заребца Бурана бить волков. Обнаружив стаю, саду на буране с гиком летит им навстречу. Не выдерживает серые разбойники атаки, поворачивают и наутек. Опущены повозья, и буран чуть не по воздуху мчится за врагами. Такой скоростью волки не выдерживают, все тяжелее их бег, все ближе расстояние до них. Рывок, и волки настигнуты. Высоко вскидывает передние ноги жеребец и с хрустом ломает хребет. первому волку. Еще рывок, и второго постигает та же участь. Даже если остальные успевают спастись, все равно два волка за день завидный трофей. К маю 1963 года на счету саду Абулкасымова и его бурана было около 50 волков. Случается, что в бой с волками вступают представители совсем мирного племени — овец. хотя и принято считать, что они не могут противостоять этим хищникам. И все же нет правил без исключений. В начале 1966 года в Азербайджане произошел именно такой случай. Ночью на пастбище совхоза имени Димитрова волк напал на отбившихся от стада овец, и тут на защиту их выбежал баран-вожак и вступил в единоборство с серым разбойником. Он отбивался от волка своими мощными рогами до тех пор, пока на помощь не прибежали чабаны с овчарками. Старинная пословица утверждает, «Сколько волка не корми, он в лес смотрит. Между тем, хоть и редко, волки все же могут служить человеку». Колхозник из Рязанской области Ликучев поймал как-то весной в лесу двух волчат, совсем маленьких, Едва глаза открылись, принес домой и подсадил к собаке, которая только-только осенилась. Собака приняла чужих детей, кормила, играла с ними. Когда волчата подросли, хозяин искусно имитируя волчий вой, научил их откликаться, подвывать.